третья. Как только магия ударила прямо в шторна, нас всех разбросало ударной волной. Атака была настолько мощной, что после удара нас накрыла различными обломками. Голова гудела, в глазах двоилась, но я постарался сосредоточиться, и у меня получилось. Возможно, лишь благодаря моей ничтовой ярости. Я был настолько зол, что практически не контролировал себя. В какой-то момент мне даже стало жарко. Выбравшись из-под обломков, я осмотрелся и увидел, как один из магов подходит к телу обездвиженной девушки. Кажется, это была Аня. Он направил на нее руку, готовясь произвести удар в упор. Я бы точно не успел ничего предпринять, ничего сделать. И тогда я заорал настолько дико, что это больше походило на ручание. Это был крик боли, крик отчаяния. Это была самая настоящая, неприкрытая ненависть. Маг отвлекся, и посмотрел на меня. И я рванул с места. Перед глазами стоял кровавый туман. Я, что было сил, понесся прямо на эту тварь. Я ненавидел его всей душой, всем своим сердцем. Я жаждал его смерти. И плевать на последствия. Он должен сдохнуть. Приблизившись к нему быстрее, чем сам того ожидал, я, не останавливаясь, ударил мага на всей скорости своим плечом. Послышался хруст. Мы вместе с ним упали на землю. Я оказался сверху. Маг выкинул руку, выстреливая каким-то быстрым заклинанием. Но оно лишь слегка обожгло мне кожу, не причинив особого вреда. Или же под адреналином я просто не почувствовал боли. Тогда попаданец попытался запустить меня чем-то более убойным. Быстро перехватив его руку и создав рычаг, я неестественно ее выгнул, сломав сразу в двух местах. Маг забыл от боли. «Ты сдохнешь». С этими словами я дважды ударил со всей силой кулаком, превращая его лицо в отбивную. Но и намериться лишь заулыбался, захлебываясь кровью. Странная реакция. Он уже выплюнул несколько зубов, но продолжал улыбаться. «Тебе смешно?» — схотив рукой его за горло, прошипел я. Маг попытался что-то произнести, но у него не получилось. Тогда я ослабил хватку. «Какая разница, если наш план все равно сработает?» «Случится прорыв!» — улыбаясь, прошепелявил он. «Прорыв в самой столице! Вам не отмыться после такого!» Он попытался засмеяться, но снова лишь чуть не захлебнулся в крови. Я быстро осмотрелся. Все наши валялись в неестественных пузах. Возможно, кто-то уже умер или умирал. Второго мага не было. Видимо, сбежал. Я не умею оказывать медицинскую помощь. Еще не успели изучить ее на занятиях. Да и другая группа должна быть на подходе. А значит, я взялся за вторую руку чужака и снова вывернул ее в таком положении, чтобы при всем старании он не смог направить ее на меня. Попаданец снова завыл. И теперь уже я начал улыбаться, словно безумец во все зубы. «Ты готов?» — обратился к нему. «Сегодня тебя ждет тяжелый денек». Взяв его за штанину, я потащил мага в сторону. Он пытался брыкаться, но все было бесполезно. Я остановился и надавил ногой ему на пах, не сдерживаясь. Лучше не дергайся, или веселье начнется раньше положенного. Я тащил мага прямо по земле. Он выл, ругался, звал на помощь, но все было бесполезно. Изредка встречающиеся люди лишь шарахались и поскорее стремились уйти с моего пути. Весь ссадинок и порезах полностью покрытый потом и кровью, я тащил попаданца подальше от города. В руках был артефакт, показывающий, с какой стороны окраина и меньше всего людей. Несколько раз чужак снова пытался произнести какие-то заклинания и я опять ударял его по лицу, выбивая оставшиеся зубы, а позже продолжал тащить. Когда мы удалились на достаточное расстояние, я швырнул его перед собой и огляделся. «Никого, ни единого человека вокруг». «А теперь ты мне все расскажешь», — злобно произнес я. «Да пошел ты». — ответил он кое-как. — Я схватил мага за подбородок и сильно сдавил. Послышался очередной хруст и писк. На его глазах выступили слезы, но он продолжал сопротивляться. — Если ты не заговоришь, я вырву тебе язык, чтобы у тебя была на то беская причина. Взявшись за его нижнюю челюсть, я начал ее оттягивать. Маг истерично зарыдал и начал плеваться, видимо, пытаясь что-то сказать. — Хорошо. — Я расскажу. Но ты не понимаешь, что тебя ждет, когда я вернусь, и все ушнают. Шепелявя и гундуся в свой разбитый нос, зашепел попаданец. — Вернешься? — удивленно подумал я, но не стал его огорчать. Видимо, пришелец так и не понял, зачем я его сюда вытащил. Даже если ценой тому станет прорыв, я все равно прикончу его. А дальше будь что будет. Кто стоит за сговором против императора? «И почему вы все это делаете?» — начал я задавать вопросы. «Делаем что?» — притворился он дурачком. «Снова удар. Брызги крови. Вылетел, наверное, последний зуб. Дальше в ход пошли ребра. Я начал ломать их одно за другим. Но мне показалось, что этот урод уже привык к боли». «Кто именно стоит за всем?» — повторил я вопрос. «Кто? Думаешь, подобным может стоять один человек?» — без зуба усмехнулся он. Все мы, все до единого. Надоело, что какие-то никчемные насекомые пытаются нами помыкать. Пришло время все изменить. Императором должен стать один из нас. Я был шокирован его заявлениями, но в целом подобное можно было предсказать. Стоп, а почему знатная рода помыкает пришельцами? Неужели они не в курсе возможного переворота? Не может быть такого. Или надеются поиметь с этого какую-то выгоду». На все мои дальнейшие расспросы он больше не отвечал. Может быть, у него не осталось сил, а может, он наконец-то догадался, что я не собираюсь его отпускать. В итоге чужак превратился в какую-то безжизненную, не реагирующую ни на что массу. Словно мешок. Даже бить его не имело смысла. Тогда я достал кинжал и посмотрел ему прямо в глаза. Как я и обещал, сдохни. И одним быстрым движением ударил его прямо в лоб. И зажмурился, приготовившись к мощному взрыву в следствии прорыва. Но ничего не произошло. Вернее, мне показалось, что я заметил слабое фиолетовое свечение, но ничего более. Я на всякий случай проверил пульс мага. Мертв. Руки слегка дрожали, но я не сожалел. Он должен был сдохнуть. Это не человек. Уже нет. Я поднялся. Меня слегка повело в сторону, но я устоял. Выждав так несколько секунд, я отправился обратно. Когда я вернулся, на месте несостоявшейся дуэли уже орудовало сразу несколько групп сотрудников Клира. Видимо, времени прошло больше, чем я думал. Практически вся моя группа была на ногах. За исключением Миланы. Скорее всего, ее унесли в медицинский пункт. Что стало со Штерном, я даже боялся узнавать. Увидев осунувшееся лицо Юрия, предположил худшее — Завидев меня, ко мне тут же подбежал один клировец с блокнотом в руках и начал расспрашивать о тех магах, где они, что с ними стало, и где я был все это время. Посмотрев ему в глаза, я чуть ли не по слогам произнес «Отвали!». Он встретился с моим взглядом и спустя секунду просто развернулся и ушел. Вот и славно. Мы не стали дожидаться устранения всех последствий, И отправились на специальном транспорте обратно в университет. Никто не разговаривал. Все думали о случившемся. Потери среди сотрудников были нормальным делом. Но никто и предположить не мог, что подобное может произойти на нашем первом задании. Я иногда поглядывал на Юрия, но тот смотрел лишь себе под ноги, сжимая кулаки. Остаток дня нам разрешили не посещать ни лекции, ни клубы. Нас даже не стали допрашивать. Либо сотрудники понимали, насколько нам тяжело, либо же им и без нас было известно достаточно. Весь вечер мы с Сашкой просто пролежали в кроватях. Я не хотел видеться и общаться ни с Беловым, ни с Сергеем Петровичем, даже аппетита не было. А на следующее утро я вместо учебы отправился в медицинский пункт. Плевать, что они мне там скажут. Плевать, если получу выговор за прогул занятий. Я хочу знать, что стало со Штерном. чтобы не осталось никаких сомнений. Спустившись на нижний этаж, я встретил там сидящего на корточках Юрия. Оперевшись о стену, он продолжал смотреть себе под ноги и не поднял головы, даже когда я остановился напротив него. И лишь когда я заговорил, он посмотрел на меня. Глаза были влажными. «Что стало с твоим отцом?» произнес я грубее, чем рассчитывал. «Тебе какое дело?» — ответил Юрий. «Я многим ему обязан». — По сути, всем. И хотел бы узнать. — Не знаю. Спустя несколько секунд проговорил Штерн Младший. — Да и какая разница? — В смысле, какая разница? — возмутился я. — Это же твой отец. И он пожертвовал собой, спасая твою жизнь. Юрий лишь ухмыльнулся и произнес. — Ты так ничего и не понял, глупец. За мной стоял твой друг Жилин. И я прикрывал его не просто так. Вот только отец вспомнил что я не справлюсь, и вмешался. Он отдал жизнь не за меня, словно бы выплюнув, закончил Юрий. Не знаю, при чем тут Сашка, но я уверен, что твой отец нисколько в тебе не сомневался, и прикрывал он именно тебя. Так что это ты до сих пор ничего и не понял, и глупец здесь лишь один. Младший Штерн продолжал смотреть на меня. Если раньше в его глазах стояли слезы, то сейчас они потекли по щекам.